Глава пятая. Наконец с заметками было покончено. Мисс Сильвер откинулась на спинку кресла и опять взялась за вязание. Ну вот, с этим покончено, сказала она. «Сожалею, но сейчас я вынуждена задать вопрос, который покажется вам неприятным. Какое наследство ждет этих родственников в случае вашей смерти? Рэйчел встретила вопрос спокойно, как встречают ожидаемый удар. Я знала, что вы спросите об этом. Но вот ответить непросто. Ситуация не совсем обычная. Я уже говорила, что отец доверил мне свое состояние. Юридические условия не оговорены, но мне он сказал, как надо распорядиться деньгами. Я обещала выполнить его волю. Мисс Силвер, я вижу, что могу доверять вам. Вы действительно убедили меня в этом. Но то, что я сейчас расскажу, касается моего отца. И я надеюсь, вы не станете делать записей или с кем-то обсуждать это. Мисс Сильвер взглянул на нее и сказала: "Не стану ни записывать, ни обсуждать". Мой отец начала свой рассказ Рэйчел, — "Сбежал с моей матерью. У нее было немного денег, у него ничего. Это важный момент, потому что касается родственников матери. Без материнских денег отец не смог бы начать свое дело. И поэтому, завещая свое состояние, он учел интересы родственников матери наравне с интересами его собственной родни. Отец увез маму в Соединённые Штаты, где они столкнулись с большими трудностями. Два первых ребенка умерли, потребовалось 10 лет, чтобы родители решили завести еще одного ребёнка. Тогда и появилась на свет Мэйбл, а еще через пять лет родилась я. Мама умерла, когда дела отца стали только-только налаживаться, а через год после ее смерти он разбогател. На участке земли, который он купил за бесценок, обнаружили нефть, а она-то и принесла ему огромное богатство. Вернувшись на родину, отец умер. Перед смертью он завещал мне отыскать своего компаньона, мистера Брента, или его наследников, чтобы отдать им значительную часть состояния. Его мучило, что его партнер, вместе с которым он покупал нефтяной участок, ничего от этого не получил. Между ними произошла ссора. Участок, как тогда они считали, не представлял никакой ценности, и их партнерство распалось. Мистер Брэнд вышел из дела. Отец нажил состояние, но ему не давала покоя мысль, что он не поделился им со Стерлингом Брентом. Он говорил, что всегда жил в согласии с законом, но перед лицом смерти понял, что самое главное жить в согласии со своей совестью. Он пытался отыскать своего бывшего партнера, но не смог. Отец сообщил мне, какая сумма ему причитается, и взял с меня слово, что я не трону эти деньги и буду продолжать разыскивать мистера Брента или его наследников. Я пообещала исполнить его волю. И что же вы смогли найти мистера Брента? Нет. Прошло столько времени, думаю, его уже нет в живых. Если при жизни мне не удастся отыскать его след, на эти деньги должна быть учреждена стипендия имени Брента для студентов-американцев, обучающихся в Оксфорде и Кембридже. Мисс Силвер одобрительно кивнула. Но вы, кажется, упомянули, что это было не единственное желание мистера Трихерна. Да. Второе мое обещание выполнить намного труднее. Отец пожелал, чтобы его деньги попали в руки тех, кто сможет распорядиться ими наилучшим образом. Он принимал во внимание, что за период между его смертью и моей произойдут перемены как в личности потенциальных наследников, так и в условиях их жизни. Родятся дети, молодые люди повзрослеют, обзаведутся семьями. Их материальное положение может ухудшиться или улучшиться. Возможно, кто-то умрет. Отец не мог предвидеть, что произойдет с его деньгами через поколение, и поэтому предоставил принимать решение мне. Обещание, которое он взял с меня, было действительно необычным. Я обязана каждый год составлять новое завещание. Отец говорил, что большинство людей, написав однажды завещание, больше о нем не вспоминает, Ему же были нужны гарантии что в моем завещании будут учтены самые последние данные. Я обязана раз в год его просматривать и вносить изменения в зависимости от произошедших за год событий. Постукивание спиц прекратилось. Боже милостивый, воскликнула мисс Силвер. Какое тяжкое бремя для молоденькой девушки. Я обещала отцу выполнить его волю и держу слово. Не знаю, дала бы я такое обещание сейчас, Ну тогда я была очень молодая, любила отца и готова была сделать для него все, о чем бы он ни попросил. Мисс Сильвер кашлянула. А вашему отцу не приходило в голову, что вы можете выйти замуж? лицо Рэйчел залилось румянцем, не таким ярким, как недавно, а нежным, который ей очень шел. Кажется, нет. А вам, внимательно глядя на нее спросила мисс Сильвер, Рэйчел грустновато усмехнулась. Я задумывалась, ведь девушки всегда об этом думают. Но признаюсь, раз уж мы с вами видим откровенный разговор, мой избранник считал, что у меня слишком много денег, а я считала, что у него слишком мало мужества. Ну а потом я была так занята. Будь у вас муж и дети, все было бы намного проще. Но поскольку у вас нет прямых и бесспорных наследников, Решение мистера Трихерна создает семье напряженную атмосферу. Если, конечно, родственникам известно условия завещания. Это очень важный вопрос мистер Трихерн. Таким известны условие завещания. Речел нахмурилась и сразу стала выглядеть старше. "Боюсь, что да", сказала она огорчённо. "Каким образом? Кто им сообщил об этом? Ваш отец? Вы?" "Отец говорил об этом с сестрой. Потом это создавало мне массу трудностей. Очень жаль, заметила мисс Сильвер. И остальные члены семьи знают о решении вашего отца? В темных глазах Рэйчел мелькнула насмешливая искорка. Думаю, что знают. Дело в том, что воля отца возмутила сестру ее мужа, и они любят делиться своими огорчениями. Мне кажется, можно с уверенностью сказать, что вся семья знает. Каждый год в январе я пересматриваю свое завещание. Некоторые относятся к этому сочувственно, другие возмущаются. А молодёжь это забавляет. Мисс Сильвер взяла карандаш и добавила к характеристике Мейбл Уодлоу слово "несдержанна". Потом спросила: "Как вы думаете, условия вашего нынешнего завещания известны семье?" "Не знаю. Но вы можете допустить такую возможность?" Рэйчел молчала. "Вы когда-нибудь оставляли черновик завещания дома?" "Да. Вы мне не помогаете, мисс Трихерн. Мог ли кто-нибудь из членов вашей семьи видеть черновик завещания? Я над этим не задумывалась. Ну, наверное, да. Мне жаль вас огорчать, но боюсь, над этим стоит призадуматься. Мисс Трихерн, где вы держали черновик? В ящике стола. Он у меня запирается, но я небрежно с ключами. Понятно. А вы можете ответить на вопрос: кому было бы выгодно, чтобы вы умерли, не успев внести в завещание очередных изменений? Рэйчел отодвинула стул и встала. Нет, мисс Сильвер, не смогла бы. Мисс Сильвер осталась сидеть, возобновив вязание. Хотите ли вы, чтобы я взялась за это дело? В глазах Рэйчел была мольба. Пожалуйста, если можете, Спицы продолжали постукивать. "Я не знаю, примете ли вы мой совет", сказала мисс Силвер. "Если смогу", ответила Рейчел, улыбнувшись. "Хорошо. Езжайте домой и скажите сестре, что вы были в городе и, воспользовавшись возможностью пересмотреть завещание, внесли в него значительные изменения. Она не замедлит сообщить об этом другим родственникам, и на какое-то время покушения на вас прекратятся". Рэйчел побледнела. Нет, я не могу. Это бы вас обезопасило. Нет, я не хочу лгать. Это низко. Пусть это будет правдой. Пойдите к своему адвокату, внесите в завещание изменения и сообщите об этом родственникам. Рэйчел стояла молча, положив руки на стол. Я подумаю, наконец сказала она. Что-нибудь еще? Да. Я собираюсь немного отдохнуть. Может быть, порекомендуете меня своим соседям, которые не отказались бы сдать мне жилье? Скажите, что я ваша знакомая, которая дружна с скандингхами. Тогда наши встречи выглядели бы вполне естественно. Я могу пригласить вас погостить у меня, не вызывая расспросов. Нужно, чтобы все считали меня обыкновенной гостьей. Рэйчел снова улыбнулась. У меня в доме всегда много народу. Я приглашаю к себе людей самых разных, так что никаких подозрений это не вызовет. я вполне сойду за респектабельную даму с ограниченными средствами, сказала ми Сильвер. Значит так, я смогу приехать в субботу и, пожалуй, лучше представить мне как бывшую гувернантку. Глаза ее вдруг озорно блеснули. Пусть вас сузнемучи, потому что это истинная правда. Я 20 лет занималась этой работой и терпеть ее не могла. А вы как-нибудь в разговоре упомяните имя Хиллари Кеннингем. Она встала и протянула Рейчл руку. До свидания, мисс Трихер.